113. Знаешь, что такое флешмоб? У поля на балконе помещается стол, два кресла и катка с деревом, похожим на большой бонсай. Марина качает головой. Нет? Новомодная штука из Штатов пришла. Люди сговариваются по интернету прийти куда-то в определенное время, сделать нечто необычное и исчезнуть. Марина опускает в кофе кусочек сахара и смотрит, как он темнеет. А зачем? Не зачем? Это искусство. А, -а, а Странно вот так сидеть и говорить о ерунде. Середина мая. Препод спросил, кто остается на следующий год. Подняла руку, неуверенно. Денег на учебу нет. Неужели корт отпустит ее в Новочебоксарск? Или Анька права? Он умрет, но не сунет лапу в капкан. Недавно заявил, ты еще с французом надумаешь попробовать. Романтик. Вообрази такой флешмоб. Двести человек собираются вокруг дорогого ковра в большом магазине. Один говорит продавцу, что они живут все вместе в пригороде Нью-Йорка и ищут себе ковер. Этот неплохой, но маловат. Сегодня транспортники бастуют. Еле дождалась поезда, еле втиснулась. Да, зря занятия отменили, преподаватель не доехал. марьон была довольна. Отлично, пускай машинисты борются за свои права. Ей легко рассуждать. От бульвара ришар до школы пешком дойдешь. А от Нуази давай топай. Домой не хотелось. Позвонила Полю узнать про мультстудию. А он, оказалось, заболел. Заезжай. Села в оранжевое кресло на платформе метро. Поезд не шел. По соседству устроился бомж. Притулился к автомату со снедью и водицей и закрыл глаза. Из перехода тек женский голос. Сотню лет назад эту песню исполняла фреэль, не уступавшая в популярности Эдит Пиаф. Эту фреэль любовники бросали ради других певиц. И дело кончилось кокаином. А чего ж вы хотите? Песня, канувшая в небытие, стала бродить под сводами подземки после фильма «Амели», где слепой старик сидел на станции с проигрывателем на коленях. Пластинка крутилась. «Ты слушаешь, Марина?» да Теперь постоянно снились эти сны. Эскалатор несет вверх, она бежит вниз. Ей очень надо вниз. Или она оказывается перед своим домом в Новочебоксарске и видит, что он вырос до неба. Как найти квартиру в этих сотах? Она хочет позвонить маме, ищет и не находит мобильный, карманы пусты и сумка пуста. И она сама, Марина, пуста. А это даже страшнее, чем бежать по безжалостному эскалатору. В Монреале 40 человек закрякали, бросили в фонтан 200 желтых пластиковых утят и разбежались. «Зачем? Что ты заладила? Зачем? Зачем? Искусство!» Дни после снов никчемные. Рисовать не хочется. Ничего не хочется. Ни в школу идти, ни в книжник. Внутри моторчик крутится, генерирует беспокойство. Беспокойство, беспокойство. Думаешь, занять бы у Поля денег, а сядешь на балконе с чашкой кофе, и язык не поворачивается. В Париже тоже устроили флешмоб в прошлом году, когда я в Британии был. Поль-бретонец в юности ратовал за отделение малой родины от Франции, но угомонился. В Лувре сотни человек шла, говоря по телефону, остановилась, чему-то похлопала и разбежалась. а Марина оборвала себя, «ясно, забавно». «Идем в следующий раз». Марина встала, перегнулась через перила. Дом был новый, в четыре этажа. Выстроенный на пустыре в ближайшем парижском пригороде Иврисюрсен, вдали от городской сутолоки, он удачно соседствовал с крайней станцией метро. Вокруг предполагался садик, но пока только лысая земля виднелась. «Когда?» «В начале осени». «Меня здесь уже не будет. Ты бросаешь учебу?» Поль нахмурился. У него очень красиво получалось хмуриться. Бросаю. Я все бросаю. Денис пальцем не шевельнет, чтобы я осталась. Такая обида. Ужасная. Ужасная обида. Поль молчал, размешивал сахар в чашке. Болтал ее по кругу. Показалось, сейчас он заговорит и решит все проблемы вот тут, на балконе. А потом мелькнула мысль, что он вообще ничего не скажет. Молчал, наверное, вечность. Твой Денис — жалкий тип. Перестань, Поль. Понимаю, это звучит нелепо, но если я предложу выйти за меня замуж, ты... Не предлагай. Она осторожно, стараясь не извякнуть, поставила чашку на блюдце. Постояла, глядя за балкон, туда, где разрастется садик, на черную вскопанную землю. Прошла в комнату, легкая хлопковая занавеска скользнула по плечу, по руке, оглянулась на затылок поля, волосы ежиком, шея крепкая, бросила «Спасибо за кофе», не шевельнулся.